Глава девятнадцатая. Я не уверен, что мы можем просто выйти отсюда и пойти гулять. Почему? Горячая еда в деревянных горшочках была невероятно вкусной. Как бы лежащая в кровати девушка не старалась, но точно определить, чем именно их угощали, у нее не выходило. Тушёное мясо с травами и грибами, а также ряд других ароматов и вкусов так хорошо друг с другом сочетались. что интерес к спасшему их племени в ее сердце продолжал расти с невообразимой скоростью. Коротая время в комнате и наблюдая за кусочком гоблинского города из окна, она очень хотела на него посмотреть и вблизи тоже. Хотела выйти, ну или хотя бы с кем-нибудь поговорить. Однако, коротая час за часом, этих двоих никто так и не пожелал посетить. Складывалось такое впечатление, что о них вообще просто забыли. «Насколько я помню», — осторожно сказал демон, почёсывая затылок. «Их вождь сказал, что раз мы на их территории, то теперь принадлежим им». «Принадлежим в смысле как рабы?» — переспросила девушка с небольшой тенью на лице. «Возможно», — кивнул тот. «Но с рабами так не обращаются?» — продолжила за него молодая жрица. «Возможно». Комната, в которой они жили, была очень хороша: мягкая кровать, широкие окна и много солнечного света. Была еда до、да, такой вкусная, что попробовать ее она не смогла бы даже на территории демонов, особенно в условиях непрекращающейся войны. Ее раны полностью исцелили, кандалы и цепи на ее руках сняли. Все указывало на то, что с ними обращаются как с гостями. Она понимала, что это не просто так. но и причину пока не понимала. «Даже твой отец вел себя со мной намного уважительнее», повторил слова того гоблина темнокожий бугай. «Неужели они и правда когда-то разговаривали? Мы не слышали слова отца невероятно долгое время. Тут же спохватилась его спутница. Значит ли это, что его внезапное возвращение как-то связано с этими гоблинами? Возможно, что так», кивнул тот. «Отец вновь к нам вернулся. Его голос привел нас именно сюда. Да и гоблины, похоже, нас врагами не считают. Обычные монстры будут дрожать перед нами в страхе, а эти...» У бугая даже речь оборвалась от возмущения. «На нас словно с жалостью смотрят!» «Пойдем посмотрим», — решительно скомандовала девушка, поднимаясь с кровати. «Жрица, это не очень хорошая идея!» Увидев столь резко вспыхнувший энтузиазм своей спутницы демон решил резко ее осадить. Мы можем их рассердить, если покинем комнату. <хе -хе> Глупо, улыбнувшись, девушка заметила на лице своего друга очень странную гримасу. Ты что, боишься того гоблина? Вздор! Туже взревел тот, хотя гримаса на его лице стала еще красочней. Не говорите такие глупости, это меня оскорбляет. «Прости», — тут же ответил это, решив не обострять этот момент. «Ты ведь говорил, что будешь верить моим словам, да?» «Да», — кивнул тот, понимая, что только что попал в очевидную ловушку. «Пойдем», — улыбнулась девушка, хватая этого демона за руку. «У меня хорошее предчувствие». Влекомая собственными чувствами, жрица демонического рода отворила двери своей комнаты и выглянула в коридор. Построенное из дерева здание было довольно простеньким и грубым. Но вот факт того, что его построили монстры и теперь тут живут, придавал этому месту необъяснимый шарм. Выбравшись из комнаты, она рассчитывала увидеть или охрану, которая будет их сторожить, или хоть какого-то наблюдателя. Но, к ее удивлению, внутри вообще никого не было. Спустившись на первый этаж, пройдясь по коридору и достигнув выхода, Гости этого дома так никого и не встретили, словно о них и правда все забыли. Еще сильнее верив в собственное предчувствие, девушка толкнула дверь на улицу, вышла на солнечный свет и, наконец, получила возможность внимательнее этот город рассмотреть. Необъяснимое нечто, завишенное над морем, притягивало ее взгляд еще из комнаты, но теперь она имела возможность осмотреть все остальное и в самом деле. тут было много чего интересного, даже помимо той громадины. «Черненькие вышли!» Так же, как и она осматривала местных жителей, некоторые из них заметили появление демонов и проявили к ним зеркальный интерес. Не совсем понимая, как реагировать на такое разглядывание, жрица хотела просто поздороваться с кем-нибудь и начать диалог, но тут вся толпа гоблинов резко рассосалась в стороны, пропуская громыхающее нечто, несущееся по улице прямо за ними. Деревянная повозка без лошадей или любой тягловой силы вырулила из-за поворота, несясь куда-то по своим делам. Однако, увидев застывших в оцепенении демонов, тут же замерла, остановившись перед ними. «Черненькие проснулись!» Громко крикнула девчачья голова, вылезшая из окна этой повозки. «Куда идете?» «Ам...» Тут же растерялась темнокожая девушка, Видя очень приветливый взгляд этой, только что прикатившей на незнамо чем, гоблинша. В самом деле, никто из здешних жителей их не боялся. Если что и было в их взглядах, то только интерес и не очень здоровое ребяческое любопытство. «Атамана ищите?» «Мы хотели его поблагодарить за наше спасение?» Нашлась, что ответит жрица. «В доме никого не было, так что... Атаман строит!» Кивнула торчащая из повозки голова. Подготовка к маневрам, сказала она очень громко. Пятилетка за три года. Добавила она чуть тише, медленно запрокидывая голову назад. Стахаться, сраться, я не особо поняла на самом деле, если честно. Значит, вы очень заняты, спросила девушка немного понимая ситуацию. Как бы там ни было, она прибыла сюда не для того, чтобы любоваться красотами. Ей было необходимо попросить этот народ о помощи, но если они уже готовились к чему-то большому, то это было бы необычайно сложно, особенно учитывая, что, по первому впечатлению, предложить что-то в обмен на эту помощь она просто не могла. У нее не было ничего, что могло бы этим гоблинам понадобиться. «Атаман там!» — снова заговорила гоблинша, указывая на зависший в небе агрегат. «Если надо, подвезу». «Эм...» Снова растерялась девушка демон. Если нужно подвести, это я, ладно? Ухмыльнулась Гоблинша. Атаман говорил, что если хочу кататься, так лучше с делом. Так похвалят. Видя столько энтузиазма, жрица не хотела отказывать. Это была неплохая возможность и покататься на этой повозке, и посмотреть город, а заодно и встретиться с тем, кто весь этот город создал. Переглянувшись со своим другом. Девушка влезла на переднее сидение странной повозки, а здоровый бугай занял все свободное пространство позади них. Для него этот транспорт был немного тесноват. Весело гигекнув, девочка-гоблин тут же крутанула руль и покатила свою повозку по дороге. Здоровенный летающий крейсер был прямо перед ними, и дорога вела прямо к нему. Но достигнув первого же перекрестка, несущаяся повозка быстро свернула влево и понеслась по улице, совсем не приближаясь к нему. «Эм!» — выдохнула жрица, смотря на отдаляющийся от них крейсер. «А почему мы свернули влево?» «Ой!» — тут же взвизгнула гоблинша, вновь выернув руль. Крутанула на месте свою повозку, да так, что бугай сзади едва не проглотил переднее сидение, поравнялась с дорогой и вновь понеслась вперед. Вернулась на перекресток и пронеслась мимо, проезжая его дальше, даже не собираясь сворачивать.